Поистине не нашел ни одной, подобной по красоте, жене Эгана де Игалуци в Болонье по имени Мадонна Беатричи, с чем согласились все его товарищи, видевшие ее вместе с ним в Болонье. Как услышал это Лодовика, еще ни в кого до толи не влюблявшийся, возгорелся таким желанием увидеть ее, что ни на чем другом не мог остановить свои мысли.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 Когда удалились, смотревшие на игру прислужницы дамы, оставив их играть одних, Аникина испустил глубокий вздох. Посмотрев на него, дама спросила: "Что с тобой, Аникина? Тебе неприятно, что я выигрываю?" "Мадонна", отвечала Никина. "Нечто гораздо большее, чем это было причиной моего вздоха".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 И любить ее. О чудесная сладость Болонской крови, Как всегда подобало превозносить тебя В подобных случаях. Никогда не была ты охоча до слез и вздохов, Всегда склонялась на просьбы И готова была отдаться любовным желаниям. И если б я мог превознести тебя Достойными похвалами, Мой голос никогда не знал бы устали.